Глава двадцать пятая Как для настолько холодного времени года сегодняшнее утро было слишком солнечным. Погода даже чем-то напоминала раннюю весну, но лишь если смотреть на улицу из окна. Стоило мне выйти на балкон, как я тут же ощутила настолько сильный мороз, от которого мгновенно продрогла. Из-за этого бегом вернулась в спальню. Я вообще любила холод, считала его комфортным, и более приемлемым мнежели жару. Родным для себя, но прямо минусовая температура меня редко когда радовала. Всё же тело её плохо выдерживало. Стоило мне вернуться в спальню, как в комнату без стука вошёл иерец. Доброе утро, мокритьца. Или лучше сказать, хуёвое утро. Вы хотя бы стучали, прежде чем войти. Может быть, в следующий раз. Иерец прошёл по комнате и сел в кресло. Закинул одну ногу на журнальный столик и подкурил сигарету. Почему-то у меня возникло ощущение, что стучаться он не собирается. Уоры начали пожирать, Ро-Ро. «Что?» Я собиралась пойти к зеркалу и расчесаться, но резко остановилась, после чего обернулась к жрецу. Уорам приглянулись заводы Адлара-Ро-Ро, и сейчас между ними ахренеть какой открытый конфликт. «Что значит?» приглянулись. Так просто отобрать завода нельзя, иначе правосудие вправе наказать уоров. Они всё делают по закону. Они же не ебланы. Парень выдохнул дым. То есть, не это они, конечно, ебланы, но сохуеть какими мозгами. Это очень опасные люди мокриться. И напомню, что они герцоги, которые отвечают за экспорт и импорт в королевстве. Они создают трюрой искусственный ад, шантажируют этим, давят на него. Насколько всё плохо? Достаточно. Адлар не тот, кого можно вот так просто задавить. В своей сфере он как старый матерый волк. В обычном случае он бы сам загрыз того, кто посмел на него напасть. Но стоит учесть, что против него у уоры. И как я говорил, не имея нормального наследника, Адлар априори имеет слабую сторону, по которой сейчас прямо охренеть, как болезненно бьёт. «Нужно срочно вводить Крейга. Но мы же, считайте, его только с улицы забрали. Я бы хотела его хоть как-то подготовить». «По большей степени я с тобой согласен, но ты кое-чего не понимаешь, Мокрица. Если у Адлара будет наследник, это ему очень поможет. Даже просто факт его наличия станет чем-то вроде спасения. Того, что превратит слабую сторону в сильную. А тем более Крейг Нонг не так прост». Я прошлой ночью его почитал, и он впечатляет. Не зря нечто указало на него. Хорошо. Тогда я скажу Разену, чтобы Адлару передали письмо с прошением явиться к жрецу для серьёзного разговора. Только учти, что он изначально может увидеть в тебе врага во всяком случае до того, как ты передашь ему Крейга. Почему? Жрец слуга короля. Уоры приближённые к королю. «Если провести логичные мысли, то можно решить, что ты с Уорами заодно. Значит, возможно, тоже хочешь подавить Роро, облегчить дело Уорам». «Король уважает рот Роро? Я не думаю, что он сам захотел бы, чтобы на Адлара нападали». «Правильно, Мокрица. Внешне это ещё не видно, но при дворце начался раскол. Король помогает нам, насколько может, но в своих действиях он очень сильно ограничен». Один слишком резкий поступок с его стороны, и королевству конец, так как эта четвёрка ебланов устроит хаос. Зато считай, что руки развязаны у нас. Наступило время действовать». Жрец сбил пепел с сигареты, но он не упал на пол. Остался парить в воздухе. «С чего начнём?» «С защиты от Лара Роро. А окружим его стеной. Только защищать должны не мы, а новые герцоги, лемоны». «Они как раз скоро должны приехать». будет вынесен вердикт по их статусу. Через 2 дня пройдёт сбор аристократии. Там присутствуют главы родов и обсуждается экономика королевства. Сбор проводят уоры, как герцоги. Лемоны там всегда присутствовали, как графы, и как владельцы одного из крупнейших бизнесов. Но в этом году они туда придут как герцоги. Там и будут официально представлены имя, и во время собрания станут на сторону Роро. Защитят его от уоров. Скажут, что уоры охуели так гнать с ценами на экспорт и импорт. Типа опустят их. После этого начнётся борьба. Жрец опять сбил пепел, и он тоже задержался в воздухе, словно в невидимой пепельнице. «Кстати, мокрица, ты чего такая потасканная?» «Я не потасканная», — сказала сквозь плотно стиснутые зубы. «Я просто устала, плохо спала». Всю ночь мне снились то Тейлор, то Лемон, и эти сны больше напоминали кошмары, из-за чего я ощущала себя изнурённой. Меня совесть заживо загрызла. А вы выглядите воодушевлённым. Вам нравится то, что происходит? Я кинула взглядом жреца и увидела, как один уголок его губ приподнялся. Сейчас парень собой являл сплошную дерзость, нечто жуткое и крайне опасное. «Я не воодушевлён. Я в охренеть, каком грёбаном восторге!» Очередная затяжка и опять сбитый в воздух пепел. Жрец еле заметно махнул рукой, и окно открылось, после чего пепел улетел на улицу. Жрец явно состоял из агрессии и предпочитал именно агрессивные поступки, а не мягкие или осторожные. Мне даже показалось, что ему перестало быть скучно, Хотя лично меня то, что происходило, по большей степени пугало. Один неверный шаг, и конец не только нам, но и той аристократии, которая не считается высшей, плохо станет всему королевству. Утром мне пришло два сообщения от Дагласа. Первое: "Я через час приеду во дворец, хочу тебя увидеть". Второе: "Я во дворце, в веранде левого крыла". Если ты не можешь сюда прийти, назови другое место. Я не ответила ни на одно из сообщений, точно так же проигнорировала его звонки. Примерно через полтора часа узнала, что Тейлор уехал. Но от него пришло ещё одно сообщение: "Перезвони мне, когда освободишься". Отвечать я не стала, перезванивать тоже, ведь пока что понятия не имела, о чём вообще разговаривать с ним. Мне до сих пор было до жути стыдно от того, что вчера произошло между нами. Я даже вспоминать об этом боялась. Постепенно приближалось время обеда. И вот мне сообщили о том, что приехали Леманы и три. Я в этот момент пила кофе, отставила чашку, встала из-за стола и пошла к выходу из башни. После этого прошла через сад и в сопровождении Разена зашла в главное здание дворца. Мы молча миновали коридоры и вошли в тронный зал, где уже как раз находились Лемоны и три. Из три тут присутствовали глава рода Филипп III, и его супруга Элла, Прита и два старших сына, Эмин и Аларан. Из Лемонов Эрих Лемн, Гвинет и Джеррион. Стоило нам с Разеном войти в помещение, как их их взгляды тут же коснулись нас. Но ответным взглядом Я скользнула лишь под Гериона. Он, как всегда, являл собой сплошную безупречность, холодную, даже ледяную. И на меня он смотрел так, словно мы уже сейчас являлись врагами. Верховная Светлость ко мне обратился Филипп III. Он низко поклонился, после чего сделал несколько шагов в мою сторону. Потому, как его голос дрожал, я поняла, что мужчина нервничал. Если есть возможность, я бы хотел поговорить с вами. Объяснить всё. Мы совершили ужасную ошибку. Нам не следовало подавать то прошение. Не стоит, господин 3, я перебила мужчину. Вердикт уже вынесен, и сейчас его величество вам его озвучит. Никакие ваши слова этот вердикт не изменят. Но верховная светлость Филипп не договорил, так как в этот момент открылась дверь. И в тронный зал вошёл король в сопровождении канцлера. Уже теперь по правилам никто и ничего не мог сказать. Первым всегда обращается его величество. Когда он по ступенькам поднялся к трону, я поклонилась королю. Он мне. После этого мужчина обернулся к присутствующим. При этом я стояла справа от него, канцлер слева. Род 3, род Лемон. Его величество посмотрел на них. Взгляд у него был крайне строгим, хоть и привычно непроницаемым. И я прекрасно видела то, как этот взгляд в совокупности с ситуацией влиял на присутствующих. Он не просто давил на три, он их уничтожал. Особенно сильно нервничали Филипп, Элла и Прита. Впрочем, как и Гвинет. Но она стояла немного позади Эриха, словно пряталась за ним. Сама Эрих Вообще ничего не выказывал, глыба льда в любой ситуации. Филипп III, выйдите вперёд, приказал король. Мужчина быстро сделал несколько шагов к ступенькам, сжался настолько сильно, словно ожидал казни. Было видно, что он хотел что-то сказать, но не имея на это права, не решался. Ваш проступок был рассмотрен, сказал его величество, смотря на Филиппа практически уничтожающе. «Вердикт. Ваш титул не будет тронут, но вы получаете первое и последнее предупреждение. Отнеситесь к нему разумно, иначе в следующий раз вас будет ждать полное лишение статуса». Филипп всё ещё сжимался, но то облегчение, которое скользнуло по его лицу и лицу его супруги, было трудно не заметить. «Эрих Лемон». Король посмотрел на него. Но его взгляд был теперь уже спокойнее. Ваш титул подлежит изменению. Выйдите вперёд. Я услышала, как Гвинет пискнула и дрожащими ладонями сжала платье. Ещё она очень сильно побледнела, словно вот-вот потеряет сознание. Вот только я заострила внимание на совершенно другом. Гвинет в первое мгновение подтянулась к Эриху. Изначально я не понимала, как Эрих уживается с ней. Они совершенно разные, и Гвинет во многом скланна к истерикам. Но, судя по всему, она любила своего мужа. Сейчас очень сильно переживала за него, что прекрасно отображалось в её глазах. Эмоции на лицах Три были многогранными. От напряжения из-за того, что король всё же отдаст приказ о наказании, да ещё более глобального облегчения от того, что оно их не коснётся. Эрих вышел вперёд. и напряжение, окутывающее тронный зал, уже сейчас достигло глобального уровня. Я его ощущала даже физически. Только сам Эрих и Джеррион ничего не выказывали, лишь привычный для них холод. По настоянию Верховной Светлости Жреца ваш статус будет изменён. Эрих Лемон, я присуждаю вам титул герцога. Я думала, что в тронном зале будет тихо, Но нет. Тишина наступила сейчас. Лица Филиппа и Эллы в изумлении исказились. Глаза широко раскрыты, и губы разомкнуты. Гвината вовсе застыла, и будто бы не дышала, словно считала, что ослышалась. Даже Эрих приподнял бровь. Указ о вашем новом титуле уже готов и с этого дня вступает в силу, но официальная церемония состоится позже. Ваше величество, Эрих поклонился. Для меня и моего рода это неописуемая честь, но пока что я не понимаю, чем её заслужил. Все вопросы вы можете задать Верховной Светлости Доми. От себя лишь скажу, что поддерживаю её решение и считаю вас, Эрих Лемэн, достойным титула герцога. Господин Лемэн, я обратилась к мужчине. Пожалуйста, пройдёмте со мной. Я развернулась и направилась к боковому выходу. Герих последовал за мной. Все остальные остались в зале. Они не имели права уйти раньше короля. Я ощущала взгляд Джириона, но на него не смотрела. После того, что произошло между мной и Даглосом, просто не могла этого сделать. Я поздравляю вас, господин Лемон, с новым титулом. Вы его более чем достойны, сказала я, когда мы с Герихом вошли в одну из пустующих комнат. Ею оказалась библиотека. для уединённого разговора более чем подходит. Я благодарю вас, верховная светлость. Но от чего такая честь? Своим решением вы подняли мой род даже выше, чем это возможно. От того, что мы нуждаемся в вас. Я села в кресло. Мужчина разместился напротив меня. Он был крайне неразговорчивым и полностью лишённым эмоций, внутренне настоящим монстром, как раз тем, в ком мы нуждались. Не торопясь, я рассказала Эриху всё. О том, что король болен, и о том, что у него есть внебрачный сын, которым является Даглас Тейлор, а ещё про враждующую четвёрку родов, её планы и про то, что я собираю свою фракцию. Я прошу вас стать её частью. Примите ли вы моё предложение? Я не имею права отказывать жрецу. В данном случае и не хочу. В таком случае... Добро пожаловать во фракцию. Вы станете очень сильной стороной. Лично я в этом не сомневалась. Постепенно мы продвигались вперёд, но проблем было столько, что в них можно было утопиться. Одной из моих проблем являлся Джеррион. Мой будущий муж, будущий отец моих детей. Когда мы с Эрихом вышли из библиотеки, Разен сказал, что Джеррион ждёт меня на первом этаже. Пожалуйста, передайте ему, что я предлагаю сегодня вечером вместе поужинать. Пусть приедет сюда в 8 часов. Примерно через полчаса я пошла к Крейгу и, увидев его, ощутила новую волну предвкушения. Уже теперь парень был одет в классическую рубашку и брюки, всё чёрного цвета, и ему всё это шло, как никому другому. А ещё уже теперь он стал "Хватит этой копии Адлара. Пойдём?" Я дружелюбно улыбнулась ему, после чего развернулась и пошла по коридору. "Куда?" Он последовал за мной. "Увидишь, к сему своё время. Мне нужно уйти", мрачно сказал парень. "Я вернусь утром". "На работу?" "Да. Считаешь, что твоя работа важнее высших сил, обративших на тебя внимание?" "Я считаю, что вы ошиблись. А не придя на работу, я её потеряю. Я не ошиблась, и скоро ты это поймёшь. Я понимала, почему он это сказал. Несмотря на то, что Крейгу было только 19, уже сейчас он являлся главой семьи. А всё потому, что его отчим был болен. Проблемы с сердцем, которые требовали дорогостоящего лечения и ещё более безбожно дорогой операции, а семья Нонгов и так была в долгах. Конечно, близнецы после школы подрабатывали в супермаркете, а Ава Нонг по ночам работала уборщицей в офисах и днём за деньги ремонтировала одежду. Даже отчим парня, несмотря на состояние здоровья, на дому то ли собирал коробки, то ли ещё что-то. Но основным источником дохода был Крейг. Он работал на стройке и грузчиком, собирал деньги на операцию своему отчиму. При этом... Они были в шаге от того, что за долги у них заберут дом. Но жизнь Дуэйна Нонга ставили превыше имущества и всего остального. Я могла бы попросить у Розена, чтобы Нонгам отчислили нужную сумму для лечения и операции. Но хотела, чтобы этим занялся Адлар. Чтобы именно он спас жизнь мужчине, который воспитывал его сына. Без этого он умрет. Мы зашли в приёмную комнату. Крейг остался около двери, а я прошла и села в кресло. В этот момент также пришёл Розен. Верховная светлость. Прибыл Адлар Роро. «Пожалуйста, пригласите его сюда». Прошло около пяти минут, за которые я успела наполнить свой кофе с сахаром и даже уже сделала несколько глотков. И вот, наконец-то появился Адлар. Я давно его не видела. Создавалось ощущение, что уже целую вечность. Хотя было время, когда я посчитала его практически родным для себя. Почему мы не встретились раньше? Хотя для него я как сил видами являлась чужим человеком. Адлар изменился. Стал суровее, закрытие и непроницаемее. С залёгшей на лице усталостью и бессонными ночами в глазах. Может, на него повлияло то, Что его дочь сейчас была в больнице, но затрагивать эту тему я не собиралась. И как и говорила жрец, Адлар смотрел на меня так, словно мы как минимум стояли по разные стороны баррикад. Он прошёл мимо Крейга, который всё так же стоял недалеко от двери, но на него пока что не посмотрел. Приветствую, господин Роро, я кивнула ему, после чего указала на диван. Присаживайтесь. Верховная светлости Доми. Он поклонился и сел напротив меня. Чем обязан такой чести? Вы тут по той причине, что вы кое-что потеряли, и я хотела бы вам это вернуть. Я приподняла уголки губ, улыбнулась. О фракции я пока что рассказывать не собиралась. Этим займётся Эрих Лемман после собрания аристократии. Уже теперь он целиком и полностью за неё отвечал, и я считала это правильным. Ведь о делах бизнеса и экономики он был более осведомлён. И именно Эрих Леман создаст эту фракцию. Только он будет знать о том, что с ней также связан жрец. У меня же, как у жреца, будут другие обязанности. Придворные интриги и, главное, Рейчел Родер. К сожалению, я понятия не имею, о чём вы. И что же это за вещь, раз сама Верховная Светлость решила мне её вернуть? Он положил руку на подлокотник, выглядел спокойным и даже нейтральным, но именно в этом проявлялось могущество Адлара. На самом деле, это не вещь. Я опять отпил кофе. 20 лет назад вы были на грани развода со своей супругой, и у вас случилась крайне короткая связь с одной девушкой. Откуда вам известно об этом? Глаза мужчины в одно мгновение стали жёсткими. Жерицу известно очень многое. Высшие силы меня направляют. И почему же они направили вас к случаю, о котором я уже давно забыл? Вы совершенно не помните ту девушку? Нет. И она мне глубоко безразлична. По взгляду Адлара я поняла, что та девушка у него точно никакого интереса не вызывала, давно забытая. Возможно, для вас она была лишь кратковременным эпизодом в вашей жизни. Но та девушка Уже нынче женщина на самом деле очень хороший человек. Соботливая, добрая, хозяйственная. И сейчас она нуждается в вашей помощи. Вы меня позвали, чтобы я помог той, с которой 20 лет назад переспал? Я кинула беглый взгляд на Крейга. Он стоял у голостины, прислонившись к ней плечом и положив ладони в карманы брюк. Слушал о том, что мы говорили, но явно считал, что его это не касается. «Нет, вы поможете ей лишь если сами захотите. В обмен на то, что она помогла вам. Причём её поступок ничем не оценить. Никакими деньгами». «И что же она сделала?» Адлар спросил это так, словно я уже несла какую-то несуразицу. «Когда она забеременела от вас, она не сделала аборт. Родила вашего ребёнка». Финансово у неё никогда не было достатка, но вашему ребёнку она дала самое главное любовь и заботу. Она забеременела от меня. Его брови взметнулись вверх. Да? Вашему сыну уже 19 лет. Очень способный и крайне перспективный парень. Скоро вы сами это поймёте. Его зовут Крейк Нонк, и он стоит позади меня. Адлар тут же поднял голову и посмотрел на Крейга, впился в него непонимающим взглядом, с первых же мгновений, изучая каждую черту его лица. Изначально быстро, изумлённо, словно не веря, а потом очень медленно, будто пытаясь это унять. Наверное, трудно так просто поверить и принять то, что у тебя есть сын, тем более такой взрослый. Он мой отец. В глазах Крейга было ещё больше непонимания. Он очень сильно нахмурился и так же неотрывно смотрел на Адлара. Но задавая этот вопрос, обернулся ко мне. Почему вы сразу не рассказали? Я решила открыть это сразу вам обоим. Крейг, это Адлар Роро, граф. У меня есть сын? Мужчина это спросил так, словно всё ещё не мог в это поверить. Да. Но во избежание любых дальнейших недопониманий, я настаиваю на тесте ДНК. Он расставит все точки и уберёт любые сомнения. Мы можем поехать хоть сейчас, мужчина кивнул. Крейк вообще никак не отреагировал. Он всё ещё был хмурым, но когда мы уже выезжали в частную лабораторию, я тихо сказала ему: "Адлар любит свою супругу, и связь с твоей матерью была для него ошибкой". Но ты неправильно думаешь, если считаешь, что такой же ошибкой он может посчитать тебя. Верховная Светлость, к какому чёрту всё это нужно? Крейг явно взлился. Зачем граф ублюдок? Не называй себя так. И можешь не сомневаться в том, что он тебя таковым не считает. По взгляду Крейга было ясно, что он считал, что как раз я ошибаюсь. Я присутствовала в лаборатории, когда брали кровь И видела момент оглашения результата, того, как Адлар посмотрел на Крейга, потом вышел на улицу, у одного из своих телохранителей взял сигареты и долго курил. Всё хорошо? спросила, выходя к нему. Крейг остался в здании лаборатории. Вы не рады видеть своего сына? Не рад ли я? В глазах мужчины была целая гамма эмоций, но на мой вопрос он не ответил. Вместо этого сказал: Я хочу увидеть его мать. Как её зовут? Мы можем сейчас заехать к ним. А Ванонг. В какой именно помощи она нуждается? В первую очередь денежная. Семья Нонгов в долгах. И Дуэйн Нонг, отец его сына, сильно болен. Ему нужна операция. Адлар кивнул. Примерно через полчаса мы приехали к дому Нонгов. Выходя из машины, мужчина окинул скудный, потрёпанный дворик, а затем и ветхий дом. в котором рос его сын. Пока что между ними и Крейгом всё ещё чувствовалось расстояние. Всё же Нонг был уже взрослым парнем, имеющим свой характер. Он вырос без отца, они много времени потеряли, но я была уверена в том, что со временем они сплотятся, как никто другой. Крейг прошёл первым и открыл дверь, вошёл в дом. За ним следом я. Как раз в этот момент из гостинной вышла Ава. Увидев сына, она побежала и обняла его. Крейк, ты приехал. Она обернулась ко мне и, отойдя от сына, низко поклонилась. Верховная Светлость, спасибо, что опять приехали к нам. В этот момент в дом вошёл Адлар. Будучи такой скалой, он собой занял чуть ли не весь дверной проём, даже, кажется, немного пригнулся. Хава посмотрела на него, явно не узнала, но внешнюю схожесть с сыном трудно не признать. из-за чего она даже удивилась. А Адлар в этом старом ветхом доме смотрелся непривычно, величественно, как тут, кого просто не могло быть в таком месте. «Госпожа Ава, это Адлар Роро. У вас с ним двадцать лет назад была связь. Он отец Крейга». «Что? Отец? А?» Ава широко раскрыла глаза и ухнула, растерялась, изумленно посмотрела на мужчину. Она была на 3 года младше его, но тяжёлая жизнь потрепала, из-за чего она выглядела даже старше мужчины минимум на 10 лет. Будучи в домашнем халате, который из-за бесконечных стирок потерял свой цвет и на локтях был растянутым, она вообще выглядела не презентабельно, растрёпанная, уставшая, явно сейчас работающая за швейной машинькой. И создалось ощущение, что она в этом мгновении стыдилась своего внешнего вида, из-за чего даже быстро попыталась поправить волосы. Но Адлар не смотрел на неё как на ту, которая имела хоть какие-то изъяны. Он поклонился ей и сказал: "Я пришёл сюда, чтобы поблагодарить за сына". "Что вы, не стоит", Ава ещё сильнее растерялась. Создавалось ощущение, что просто не знала, что сказать. "Я могу предложить вам чай". Адлар кивнул. Пока они с Авой разговаривали на кухне, Крейг поднялся в свою комнату, но то и дело спускался, словно проверял, не обижает ли Адлар Аву. Убедившись, что нет, опять поднимался. За этим было интересно наблюдать. Позже уже Адлар и Крейг стояли на крыльце, курили, разговаривали, и оба выглядели невероятно серьёзно. «На этом моменте я поняла, что всё хорошо, и мне пора уходить». Мне уже нужно уезжать, сказала Адларо. Я так понимаю, что вы заберёте Крейга в свой особняк. Да, мужчина кивнул. После этого, убирая сигарету от губ, низко поклонился. Я благодарю вас, верховная светлость. Наверное, это была самая искренняя благодарность, которую я когда-либо слышала в своей жизни. То напряжение, которое исходило от Адларо, когда он только пришёл ко мне, уже сейчас испарилось. Не стоит, я качнула головой, после чего обратилась к Крайгу. У тебя со следующей недели начинаются занятия. Какие занятия? Ты вместе со мной зачислен в королевский университет. Жрец будет учиться, то есть божество будет ходить на занятия? Да, и ты вместе со мной. За этот день произошло много хорошего. Я даже сумела отвлечься, ведь некоторые проблемы уже теперь были решены. Хадлар обрёл сильную сторону, а я друга, хотя Крейк ещё не знала о том, что мы дружим. Эрих Леман займётся фракцией. Теперь во многом ситуация с той четвёркой зависит только от него. Я лишь дала толчок, а Эрих же займётся борьбой. Ей можно было бы ощутить облегчение, но существовали те, от кого у меня по коже прямо мурашки бежали. Даглас и Джеррион.